Эту программу транслирует компания «Ситивизор». «Эхо Москвы» совместно с Департаментом транспорта Москвы представляет программу «Дорога». 14.35 в Москве в рамках дневного разворота Ольга Журавлева, Илья Рождественский В программе «Дорога» нам крупно повезло Наконец-то к нам пришел глава московского метрополитена Дмитрий Пегов Дмитрий Владимирович, здрасте Здравствуйте, очень рада вас видеть Расскажите нам, как у нас будут открываться новые станции метро Тут вот господин Хуснулин на днях сказал Что запуск Ховрина откладывается Хотели понять вообще, какие планы в этом, в этом отношении И изменились ли планы Относительно того, что было там год назад запланировано Ну да, вы знаете, что Существует большая большая программа по строительству новых линий, новых веток метро. Есть контракт отдельный по строительству этих всех станций и веток. В ближайшее время, я уже говорил, наверное, знаете, мы планируем открытие станции «Котельники». Она у нас угу. сейчас работает в техническом режиме. Мы уже порядка трех недель обкатываем там пути, устройство инфраструктуры, стрелочные переводы, пункт технического обслуживания на этой ветке, там организован локомотивные бригады так скажем, таким техническим языком прикатываются к новой станции. Я думаю, что на следующей неделе, наверное, эта станция будет запущена в работу. Также у нас планируется либо в конце года, либо в начале следующего года еще открытие станции Румянцева-Соварьева. Это тоже, так сказать, такие значимые станции, которые в ближайшее время должны быть открыты. Сейчас на этих станциях полным ходом идут пусконаладочные работы, монтаж оборудования. Также месяца за два Московский метрополитен уже туда ведет на работу своих сотрудников, которые также будут обживаться на этих станциях и готовятся, так сказать, к приему пассажиров. Если говорить целиком в программе, то, конечно, вы знаете, что периодически вносятся изменения в эту программу и в зависимости от реалий, которые вот существуют. Да? Ну и, Конечно, есть какие-то технические вопросы, потому что все-таки строительство метро – это довольно сложный технологический процесс. И при проходке могут возникать те или иные сложности, да, при организации там выходов, еще каких-то градостроительных моментов. Поэтому, конечно, вот сама программа, она периодически, конечно, претерпевает изменения. Но я хочу заверить, что никто не уменьшал ни количество средств, выделенных на строительство метро. И все, что запланировано, ну, с какими-то, может быть, сдвижками, там, изменениями, воду станции, но все равно все, что спланировано метрополитеном и городом, и правительством Москвы, конечно же, будет введено в эксплуатацию и, ну, просто с каким-то интервалом времени. Понятно. Дмитрий Владимирович, скажите, но ну, вы строителей, я не знаю, в каких-то вот, в каких-то точках там больше торопите. Вот каких станций вы ждете? Вам именно как метрополитену вот эти вот точки необходимы? За каким вы особенно следите? Вот что вам, что называется, дорого? Давайте нам скорее вот это. Ну, на самом деле, вот выделить какое-то сейчас преимущество и назвать какую-то станцию, как вы там говорите, ну, где например, у вас например, там линия или еще что-то такое. Вы чувствуете, что там Прям вот необходимо продлеваться. Вопрос в том, что у нас в московском метрополитене все линии загружены, особенно да. в час пик. Да, и выделять какую-то одну линию, это, конечно, сложновато. Угу. То есть, в комплексе, конечно же, говорить о том, что будет, произойдет какая-то разгрузка, в принципе, московского метрополитена будет тогда, когда и московская МКЖД будет запущено у нас да, в 2016 году, как мы планируем, мы дополнительные будут введены транспортные пересадочные узлы, Которым... Уже прям в 2016 году нет, планируется нет, запускать. Но мы, мы планируем, что в конце мы уже подойдем к тому, что она будет готова принять пассажирам. То есть мы в этом готовимся. Проект МКЖД действительно очень сложный. Нам предстоит вместе с РЖД переработать очень много и технологических документов, и систему навигации, в том числе совместить и систему навигации РЖД, и систему навигации метро, и городскую навигацию. То есть, это большой проект, к которому мы сейчас готовимся очень активно. Персонал нужно будет также обучить. Подвижной состав должен быть изготовлен до МКЖД. И поэтому, вот возвращаясь к метрополитену, именно к метрополитену, говорить о том, что разгрузка, так называемая, как вы говорите, да, ну, по-нашему, по-технически, это снижение количества пассажиров на один метр в вагоне. Конечно, можно будет, когда целиком вот все, что задумано, будет реализовано. Поэтому, конечно же, выделять какую-то линию и говорить, что где-то сейчас в ближайшее время будет снято напряжение, да, но оно, конечно же, снимается, да, понятно, что если мы сейчас откроем станцию Котельники на Таганско-Коснапрельской линии, то, конечно же, Выхина разгрузится, это мы понимаем, да, то угу. есть не будет вот это вот ну такой тяжелой обстановки в утренний вечерний час пик, который мы сейчас ну, да. испытываем, да но при этом а, а, мы понимаем, что это просто перераспределение потока на линии, да то есть если все равно все пассажиры приедут ну, на центральные ветки у нас в час пик все равно существует некоторая напряженность в плане одновременного проезда пассажиров поэтому, конечно, мы подгоняем строителям по всем направлениям по всем абсолютно, поверьте мне, контролируем все, а, ну так сказать, станции, которые в ближайшее время должны быть сданы. Мы идем им навстречу строительному нашему комплексу. Мы заранее уже подготавливаем персонал, набираем машинистов. Хватает вам сейчас персонала? Да, персонала нам сейчас хватает. Вы знаете, что у нас учебный центр свой в Московском метрополитене существует. Вот в прошлом году дополнительно еще создали службу профориентации и подбора персонала для того, чтобы уже можно было ориентировать там молодежь, подрастающее поколение, к тому, чтобы хотели идти в метро, знакомились с работой метро, знакомились с профессиями, которые работают в метрополитене, мы их хотим заинтересовать, и дальше после окончания соответствующих учебных заведений либо шли в наш учебный центр, либо шли в какое-то профильное железнодорожное учебное заведение. То, по школам ходите приглашаете? А в метро? школы сами ходят. Школы сами здравствуйте, ходят. Здравствуйте. Да, очень много, кстати, желающих посетить и музей наш, и Центр профориентации. И мы сейчас ну, и библиотеку, вы знаете, хотим такую техническую с уклоном на работу всех метрополитенов сделать, да, чтобы любой человек мог прийти, ознакомиться с работой метрополитена, почитать какую-то литературу, может быть, задать какой-то вопрос. Потому что это не просто музей, это центр профориентации. Работают специалисты, которые могут рассказать широко об этой профессии, да, для того, чтобы посвятить молодежь, вот именно там, например, работу в машине дежурные по станции, то есть, например, бывшие машинисты. То есть, когда мы организуем экскурсию школьников, да, мы очень готовимся к этому мероприятию для того, чтобы именно а, детишек заинтересовать. И они, ну, как бы, может может быть, и мы на это надеемся, связали свою жизнь именно вот в работе в метрополитене. Это очень важно, потому что это наш задел. да, И если человек сам ну, хочет выбрать себе, эту связать свою жизнь с метрополитеном, конечно же, это наш большой потенциал и задел на будущее в плане подготовки персонала. И мы очень заботимся о таких людях, да, и всех приглашаем посетить наш центр, который находится на станции выставочная, пожалуйста. Дмитрий Владимирович, я немножко назад вернусь. Какое-то время говорили довольно много о том, что будет второе кольцо в столичной подземке. Насколько эти планы вообще реалистичны? Что вообще тут? Что будет? Планы все реалистичны, реалистично все как планы, да. Году? Но мы понимаете, эти, мы да. сейчас можем говорить о каком-то этапном открытии вводе этих станций да, в эксплуатацию. Я не хочу просто как говорить, отбирать хлеб у департамента строительства, который ну, собственно строят, строит, mm -hmm. координируют. Да? Но вы знаете, что эта программа была рассчитана до 2020 года. Я допускаю, конечно, что вот в связи с э, всевозможными проблемами, связанные, может быть, и с поставками оборудования, и со сложностью технологической именно строительства, возможно, какие-то сдвижки во времени. Но я говорю, что никто по этой программе не уменьшал финансирование и... Я думаю, что все, что задумано, конечно же, будет реализовано. А есть, есть проблема с поставкой оборудования? А, ну, понимаете, тут э, поставки оборудования, очень много импортных э, mm -hmm. как бы составляющих. Да? Несмотря на то, что запущена программа по так сказать, замене импортных составляющих на российских, все равно для, на это требуется необходимое время. И, конечно, составляющая в плане валютной да, она присутствует. Да? Но дело, когда мы программу делали, там, ну, один курс был, да? Да. цены поменялись, да. И очень сложное технологическое оборудование невозможно вот завтра поменять. Программа реализуется, программа запущена, да, но мы должны понимать, что на ее реализацию все равно потребуется какое-то время. Но я думаю, что это все решаемо, абсолютно все решаемое, да, постоянно проводится и с поставщиками оборудования, переговоры и подыскиваются новые поставщики. Я думаю, что все, что еще раз повторюсь, все намечено, будет реализовано. Раз уж мы тему денег затронули, была информация какое-то время назад, что можно будет оплачивать билеты для поезда в метро с помощью карточек. Прямо вот вот в кассах метрополитена. Когда это вот начнет тоже работать? А Значит, станция Котельники, которая будет открыта, наверное, я думаю, на следующей неделе. Приглашаю всех съездить на эту станцию. Это наша пилотная станция, которая будет оборудована всеми устройствами платежа, которые есть. Я сегодня утром там был на этой станции. Мы очень усиленно готовимся к открытию. Все автоматы, терминалы на всех кассах У -у -у. будет, в том числе, устройство для приема платежей с помощью банковских платежных карт. Пополнение тройки, проход по так сказать, мобильному телефону, тот сервис, который мы недавно ввели, да, то есть при... Ну, э... то есть деньги снимаются с да, счета да, да. мобильного. Но ну, это ну, не совсем правильно, не со счета мобильного, да, а со счета Специально. специального ну, счета, так, счета который пополняется счета. со счета мобильного. Дмитрий ну, это, это это Владимирович, я прошу прощения, а, нет, а мне сейчас, не помнят. А остальные станции По одному. Я Ты просто к тому, быть. что, да, вот в продолжение твоего вопроса, просто если все, простите меня, магазины «Пятерочка» в какой-то момент смогли оборудовать терминалом или там еще какие-то киоски даже там во многих местах. В чем такая проблема? Почему в метро, в кассах нельзя поставить... Можно поставить. Можно поставить. А. Будет поставлено. Вот котельники, первая станция. Мы еще, Я просто... Понимаете, очень сложный вопрос, когда... Ну, почему-то, я не знаю почему, но ну, не реализовывались эти проекты в московском метрополитене. Сейчас мы, еще раз говорю, поворачиваемся лицом к нашим пассажирам. Но на реализацию определенных проектов нужно определенное время. Это же не просто терминал поставить. Этот терминал надо интегрировать в том числе в платежную систему московского метрополитена. Она же не может быть отдельно да, от всей, так сказать, программного обеспечения, оборудования метрополитена в целом. Угу. Ну, наверное, лучше вообще не предоставлять какой-то сервис, либо его предоставлять однобоко, если он плохо будет работать. Поэтому мы отрабатываем вот пилот, на пилотных станциях проект, особенно на удаленных, как это будет работать, как будут проходить транзакции, как будет связь проходить. Наверное, никому не будет интересно, если после проведения карточки потом 10 минут надо ждать, пока тебе билеты выйдут. Правильно? Очевидно, да. Да, поэтому нужно все технологии отработать, для того, чтобы пассажиры ну, не разочаровались в том или ином сервисе, который мы предлагаем, так сказать, массово. Да? Иначе это будет не помощью какой-то нашим пассажирам, и не лицом мы к ним повернемся, да? а наоборот, мы потеряем, и люди скажут, ну, что вы такое сделали, это все плохо работает. А это очень важно. Особенно можно говорить, конечно, про ларьки какие-то. Но вы понимаете, да, когда там можно 10 минут постоять и платеж принять. Сейчас да? довольно быстро стало все да, то мы, мы же, У нас же массовые, большие пассажиропотоки. Пассажиры должны платежи осуществлять быстро и качественно, самое главное. И все-таки надо понимать, что у нас ну, очень строгий бухгалтерский учет. Да, и банковский учет, и финансовый учет. И поэтому у нас не должно быть сбоев. Uh -huh. Потому что любой сбой, он так или иначе, приведет сбой оборудования к неправильной работе. Этого тоже не хотелось бы. Поэтому мы... Вот сейчас станция Котельники, она достаточно большая. Это пересадка пассажиров в итоге будет областных на метрополитен. Мы отработаем сейчас. И поверьте, дальше все пойдет быстрее. Реализация всех бан этих проектов. Но Много мы нахладим. эту работу запустили, да, и мы ее закончим. Хорошо. Сейчас секундная пауза, и потом продолжим. Эхо твоего города вместе с радио Эхо Москвы. 14.48 почти в Москве у нас в программе «Дорога». Ольга Журавлева, Илья Рождественский принимает Дмитрия Пегова, главу московского метрополитена. Нас просто распирает СМС от вопросов. Причем вопросы конкретные. Можно вот на конкретные вопросы что-то ответить. А когда откроют Селигерскую «Пожалуйста, ответьте». Ирина из Бескудникова пишет «Обещали в 2014 году». Ну, вот в обновленной, программе, в обновленной программе, я еще раз говорю, я не хочу отнимать хлеб у департамента строительства, она пока стоит в планах 2016 года. Интересует Дмитровское направление, насколько далеко метро будет двигаться по этому направлению в область? Ну, э, Павел просто из Значит, э, я не хочу говорить сейчас про продвижение метрополитен в область. Да, вот, вы знаете, что со станцией Котельник у нас есть, были некоторые вот, вопросы в плане уже открытия именно станции в области. Да, все-таки, наверное, здесь надо говорить о том, что мы будем больше развивать метрополитен в районе Москвы. Да, ну вот, потому что здесь все-таки есть и отношения между субъектами Российской Федерации, угу. есть вопросы и в В плане тарификации, да, и тарифной политики, и там других каких-то моментов в плане эксплуатации метрополитена уже в двух субъектах Российской Федерации. Поэтому, ну, сейчас вот та схема, которая была представлена изначально, да, она будет вся реализована. Говорить про продвижение, наверное, метрополитена в область, но я бы сейчас не хотел вот эти события предвидеть, поэтому, наверное... Ну, у нас просто еще и территория не Москвы смогут, немножко да. Еще изменилась. Не вся, да, еще не вся территория Москвы. Москву, так сказать, перекрыта метрополитеном, поэтому, ну, наверное, вот, мы. Кстати, а новая Москва как будет охватываться? Понятно, что, что у нас там с мянцево вот на этом направлении, в принципе, но, но у вот... нас еще есть направление и на рассказовскую, да, и на Сосинке Столбово, коммунарка. Да, вы знаете, что у -у -у. вот эти станции они у нас в проекте там в девятнадцатый год, с переходящий на 20-й год. Ну, вот. Но я говорю, что сейчас забегать о такую большую перспективу, да, ну мне очень сложно просто. Это вот на схеме они, эти станции есть у нас в плане реализации и мы ну, по мере того как это возможно будем продвигаться еще несколько вопросов касающихся уже а кстати по поводу станции вышел какой-то появилась информация что не могут решить что делать с вилевской линией ее нужно каким-то образом модернизировать и ремонтировать я правильно понимаю да. и есть несколько вариантов закрыть закрывать частично или вообще изменить конфигурацию вы за какой путь стоите? значит действительно Разговоры о модернизации Филевской линии сейчас проходят На всевозможных уровнях да. Уже состоялся ряд совещаний В департаменте транспорта и в департаменте строительства Предлагается несколько Вариантов реализации Проекта по модернизации Филевской линии Я тоже бы не хотел бы сейчас слушателей обманывать Говорить, что на каком-то варианте мы остановились Не остановились еще пока, не на каком варианте Потому что ну, Руководство города, руководство метро Прекрасно понимает, что закрытие целиком линии это существенно повлечет проблемы транспортные в том или ином регионе, так сказать, города. В данном случае это все прилегающие территории к Филевской линии. Ну, вот поэтому здесь комплексный вопрос. Да? Нужно и все-таки посмотреть по стоимости такой модернизации, такой реконструкции для того, чтобы учесть все аспекты ну, вот этого проекта в целом. Понимаете, да? Но мы прекрасно понимаем, что даже если реконструкция это будет происходить, то движение тем или иным образом, все равно будет организовано, да, ну... Ну, дополнительные на, на какие-то да. Да. Либо это будут э, дополнительные линия рядом построенная, вы знаете, да, там на эстакаде, например, новая вообще в других mm -hmm. границах, но это очень плохо, да, мы понимаем, что это очень плохо, потому что это будет задевать территорию, какие-то э, объекты, которые расположены, даже если мы на 2 метра будем двигать ее, там, на 3, да, в рамках там одного пути, например, это все равно повлечет за собой неудобство, да, Поэтому мы сейчас больше всего склоняемся по модернизации филевской линии в старых границах, как они есть, но с учетом усиленных так сказать, строительных работ, чтобы по минимуму избежать неудобства для горожан. Это мы прекрасно понимаем, поэтому и решения еще нет окончательного, как ре реорганизация, реконструкция этой линии будет происходить. Это вопрос комплексный. Мы пока еще не пришли к финишу для того, чтобы принять окончательное решение, поэтому, я думаю, мы и дальше продолжим работу. но ну, и когда окончательное решение будет сформировано, и самое главное, в какие сроки мы это будем делать, конечно, Тоже мы на своих пресс конференциях в метрополитене проинформируем горожанам о том, как это будет происходить. Вообще, московское метро не идет, говорят, за какую-то медлительность и говорят, что, ну, например, там метро в Шанхай успевает прирасти десятками километров пути, пока в Москве, я не знаю, меняют эскалаторы на парке культуры и ремонтируют Бауманскую. Почему так это все не, ну, не быстро происходит, действительно? Почему мы тут проигрываем своим друзьям с востока или с Запада? Ну, это такой, понимаете, относительный анализ. Да, это из серии половину полон или наполовину так сказать пуст да? с чем сравнивать здесь большие проблемы связаны прежде всего с тем особенно на станциях которые мы ну, так их говорим старые да? которые построены там начиная там В прошлом веке, да, угу. и конечно же, с реконструкцией, как, например, Бауманская, связано очень много проблем. Да? Эскалатор эксплуатируется 50 лет, старая инфраструктура, это все было сделано по старым технологиям, да, там старым способом. А сейчас мы должны интегрировать в эту схему новые технологии, да? Но новые поставить там, так сказать, оборудование, щиты электрические, новые провода затянуть по новым схемам, монтируем уже плюс еще один экскалатор на Бауманской знаете, да, то есть, вписываем для того, чтобы у нас, нашим пассажирам было комфортно. И это все связано с проектированием, а это же все нужно делать, по сути дела, в центре города, да, и подвозить материалы, и подвозить сам эскалатор, да, и дополнительные какие-то моменты делать, коммуникации затрагивать. Поэтому, конечно, это комплексный проект. Мы и так, кстати, по Бауманской сократили его почти на два с половиной месяца, да, то есть, по плану у нас февраля следующего года, по изначальному, изначальному Плану должно было быть открытие. Я все-таки планирую, что мы Бауманскую... Я, кстати, сейчас после вот вашего эфира поеду, как раз посмотрю, там уже полным ходом идет монтаж эскалаторов. Мы планируем, что до Нового года мы должны этот эскалатор по станции Бауманской открыть. Вернее, всю, так сказать, комплекс эскалаторов, да, с модернизацией, в том числе вестибюля и теми ремонтными работами, которые мы запланированы. И поэтому, когда комплексно разбираются такие масштабные проекты, конечно, они затрагивают разные Так сказать, службы метрополитена и разные строительные организации. И мы очень тщательно и долго готовимся к этим проектам. И, конечно же, на это нужно время. Я просто хочу еще раз извиниться перед горожанами, попросить, может, у них извинения за то, что вот мы вынуждены там, ремонтировать инфраструктуру, да, там, закрывать эскалаторы, может, закрывать станции. Ну, прошу понять нас правильно, да, инфраструктура московского метрополитена долго не обновлялась. Сейчас мы просто вынуждены усиленными темпами эти работы производить что у нас правильно понимать и входить в наше положение. А мы, со своей стороны, руководство Московского Петрополитена, будет делать все, чтобы ну, минимизировать вот эти вот неприятные моменты. От стар... Дмитрий Владимирович, скажите, вы ведь садитесь периодически в метро, чтобы Каждый посмотреть, как там происходит. да? А в какое время, кстати? Час... 7 утра. А, то есть уже там да? Даже идет, так, да? да. скажите, а вы обращаете внимание на то, как устроена навигация у нас? Да. Удобно? Ну, вопрос навигации, но... вы, если это вы хорошо, вы, с кем если вы, если вы Если вы ожидаете, что я скажу нет, но я могу сказать вам, нет, да, навигация действительно в московском метрополитене на некоторых станциях еще осталась, так сказать, с прошлого времени, да. И, конечно же, необходимо навигацией заниматься. Мы сейчас вплотную занимаемся навигацией, ну, вот, и разрабатываем... А вот эта вот новинка, прошу прощения, которая была на Пушкинской, mm -hmm. вот на центральных станциях, нанесение на платформу, теперь ее ободрали и вообще все исчезло. Я думала, она... Все метро распространится, они а здесь... Вот они. это к вопросу, да, почему сразу не ставится и не делаешь во всем не, не, не метро. Не понравилось? Да? Но okay. э, ожидали, как бы, что дольше срок службы будет, да, Это mm -hmm. этот проект реализовывался, mm -hmm. когда еще не работал начальником подземки, да, mm -hmm. но вот сейчас я это уже сам заметил, что вот э, большим потоком пассажиров, вот та краска, на которой нанесена, да, она стирается. То есть мы понимаем, что нужно какие-то новые технологии применять. Конечно же, все, что сейчас ободралось, мы обновим это мы понимаем да и сейчас этот проект уже у нас идет но ну, вот если в целом навигации говорить мы также у нас было несколько пилотных проектов мы запустим, запустим сейчас проект по изменению навигации во всем московском метрополитене но мы должны не забывать что помимо вот навигации которая есть у нас такая вот висячая, да, там настенная, uh -huh. неудобная, да, можно же, конечно, еще и заниматься навигацией электронной. Тоже сейчас эти вопросы прорабатываются, чтобы любой человек, зайдя на определенный сайт, там метрополитена, либо мобильного приложения, либо с помощью наших коллег, которые Wi-Fi занимаются, мог в том числе этой навигацией увидеть внутри своего мобильного устройства. Это тоже как бы вопрос, такой у нас сейчас стоит. Мы этим занимаемся. Вот, то есть, вопрос навигации, он комплексный. Поэтому, конечно же, мы им будем заниматься. И я, я думаю, что мы эту ситуацию поправим с навигацией. И всем будет удобно. Понятно. Спасибо, Спасибо большое. Дмитрий Пеков был у нас в гостях. Глава Московского метрополитена. Мы прорвемся И после новостей продолжим. <свят> Программа «Дорога». Создана совместно с Департаментом транспорта Москвы.